Часть 6. Золото. Глава 1. Дом располагался близ парка Кэделин в Кардифе. Задний его двор выходил в железнодорожной линии между станциями Уитчорч и Ривбайна. Он располагался в середине короткой улицы, справа и слева от него стояли по три однотипных дома. Все дома выглядели усталыми им не помешало бы немного освежиться. Семь калиток, семь квадратных садиков с пыльными растениями, борющимися за жизнь, семь входных дверей, семь домовых труб. Их трудно было отличить друг от друга, но зеленый Остин А-40 с регистрационным номером FPG-247, припаркованный у среднего из них, сразу указал пюнду, куда идти. Мужчина ждал их, а По его позе можно было подумать, что он ждал тут всю жизнь. Когда они вошли, он вскинул руку, не столько в приветствии, сколько в знак того, что заметил гостей. Ему было лет под шестьдесят, но выглядел он намного старше, изнуренный борьбой, на самом деле проигранный уже давным-давно, придевшие волосы, нестриженные усы и тусклые, темно коре глаза. Одежда его была слишком теплая для летнего вечера и нуждалась в стирке. Фрейзеру никогда не доводилось встречать человека, выглядящего более одиноким. «Мистер Пюнт?» — осведомился он, когда они вышли из машины. «Рад встрече, мистер Блэкистон». «Прошу, входите». Блэкистон проводил их в темный узкий коридор с кухней в дальнем конце, Оттуда открывался вид на полузаброшенный сад, круто поднимавшийся к железнодорожной линии. Дом был чистый, но неуютный. В нем не было ничего личного, семейных фотографий, писем на столе в холле, никаких признаков, что тут живет кто-то еще. Дневной свет почти не пробивался через окна. Это роднило его с лоджхаусом Эйвене. Все в них крылось в тени. «Я всегда знал, что полиция захочет поговорить со мной», — сказал Мэтью Блэкистон. Чая желаете?» Он поставил чайник на плиту и с третьего щелчка зажег огонь. «Строго говоря, мы не из полиции», — сказал Пюнт. «Так, но вы расследуете произошедшие смерти». «Да, вашей жены и сэра Магнуса Пая». Блэкистон провел ладонью по подбородку. Он побрился тем утром, но... лезвием, давно требовавшим замены. Волоски торчали из складки под нижней губой, на коже остался небольшой порез. «Я подумывал позвонить кому-нибудь», — сказал он. «Признаюсь, я был там в ту ночь, когда он умер». А потом подумал, какой смысл. Я никого не видел, ничего не знаю, все это меня не касается. «Возможно, это совсем не так, мистер Блэкистон. Я давно хотел встретиться с вами». «Ну, будем уповать, чтобы вы не оказались разочарованы!» Он вытряхнул старые листья из заварочного чайника, сполоснул его капятком и засыпал новые. Достал бутылку молока из холодильника, на полках которого почти ничего большее не было. За садом прогрохотал поезд, извергая клубы пара, и на минуту воздух наполнился запахом горящего угля. Блэкистон не обратил на это внимания. Он залил чайник и поставил на стол. Все трое расселись. Итак? «Вам известно, зачем мы здесь, мистер Блэкистон», — произнес Пент. «Почему бы вам не рассказать свою историю? Начните с самого начала. Не упускайте ничего». Блэкистон кивнул, разлил чай по чашкам и начал говорить. Ему было пятьдесят восемь. Он жил в Кардифе с тех самых пор, как 20 лет назад уехал из Саксби на Иване. Здесь у него оставались родственники. Дядя, владевший магазином электрики неподалеку на Истерн Роуд. Дядя уже умер, но оставил ему в наследство магазинчик. Доходов от торговли хватало на жизнь, по крайней мере на такую, какую он вел. Он был одинок, тут Фрейзер не ошибся. «Формально я с Мэри так и не развелся», — сказал Мэтью, даже не знаю почему. «После того, что случилось с Томом, у нас с ней не было шансов остаться вместе. Но в то же время никто из нас не собирался создавать новую семью. Так зачем было разводиться? Ей мне нравилось иметь дело с адвокатами и все такое. Полагаю, это дает мне право называться ее вдовцом». И вы никогда не виделись с ней?» «После ухода?» — спросил Пюнт. «Мы не теряли связи», — переписывались. Я звонил ей время от времени. Узнать насчет Роберта и осведомиться, не нужно ли ей чего. Но она от всего отказывалась и ни о чем меня не просила. Пюнт извлек пачку сигарет собрания. Для него не характерно было курить во время работы, но в последнее время сыщик был сам не свой. И со времени приступа в лечебнице доктора Редвинг Прейзер отчаянно за него беспокоился. Пюнт наотрез отказывался обсуждать свое здоровье, а в машине по пути в Кардив и вовсе почти не разговаривал. «Давайте вернемся ко времени вашего с мэри знакомства», — предложил Пюнт. «Расскажите о том, как вы жили в Шепардс Фарм. «Ферма принадлежала отцу», — сказал Блэкистон. Он унаследовал ее от своего отца. Ферма испокон веков была собственностью нашей семьи. Я потомственный фермер, но никогда не питал истинного расположения к христианскому труду. Отец называл меня черной овцой. Забавно, ведь именно ими мы и владели. Две сотни акров и ата овец. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю отца. Я был единственным его сыном, а дело его продолжать не хотел. В школе я всегда выказывал способности к математике, имел склонность к наукам. У меня была идея поехать в Америку, стать инженером и строить ракеты. Смешно. Я 20 лет проработал механиком и ни разу не выезжал из Уэльса. Но с мальчишками ведь всегда так. Ты лелеешь мечты, но если тебе не повезет, ничего из них не выходит. Однако я не жалуюсь. Мы с Мэри жили вполне счастливо. Начать с того, что даже Мэри была довольна. «При каких обстоятельствах вы познакомились с будущей женой?» спросил Пюнт. «Она жила в Тоубере, милях в пяти от нас. Наши матери вместе ходили в школу. Как-то раз в воскресенье Мэри пожаловала к нам с родителями на обед. Вот так мы и встретились». Мэри тогда было двадцать, и она была настоящей красавицей. Я влюбился в нее с первого взгляда. А через год мы поженились. Позвольте поинтересоваться, как относились к ней ваши родители? Они хорошо ее приняли. Надо сказать, было время, когда все шло просто замечательно. У нас родились два сына. Сначала Роберт, потом Том. Они росли на земле. Я как наяву вижу, вот они возвращаются из школы, играют, помогают моему отцу. Думаю, мы были счастливы там, как никогда потом. Но долго это не продлилось. Отец был по уши в долгах, а от меня помощи не было. Я нашел работу в аэропорту Уайтчёрч. Это в полутора часах отсюда, под Бристолем. Это было в конце тридцатых. Я выполнял рутинную работу. обслуживая самолеты Гражданской воздушной гвардии и видел множество молодых пилотов, пребывающих на обучение. Я знал, что надвигается война, но в таком месте, как Саксби на Эйвене, легко позабыть про это. Мэри выполняла разную работу в деревне и в окрестностях. Наши дороги уже разошлись. Вот почему она обвиняла меня в случившемся. И, возможно, была права. «Расскажите о ваших детях», — попросил Пюнт. «Я любил этих мальчиков. Поверьте, не проходит и дня, чтобы я не вспоминал о том, что произошло». Метью поперхнулся последними словами, и ему потребовалось какое-то время, чтобы оправиться. «Не знаю, как все могло пойти наперекосяк, мистер Пюнт. Честное слово, не знаю. Я не стану утверждать, что все было идеально, пока мы жили...» Шепардс Фарм, но нам было весело. Это были еще те маленькие сорванцы. Всегда дрались, ссорились. Но с мальчишками ведь всегда так. Блэкистон посмотрел на Пюнда, как бы ожидая подтверждения. А когда его не последовало, продолжил. Но они умели и ладить, как лучшие друзья. Роберт был посмирнее. Создавалось впечатление, будто он постоянно... обдумывает что-то. Даже совсем маленький, он любил долгие, одинокие прогулки по долине Бата, и мы не раз переживали из-за него. Том был более энергичным. Он воображал себя изобретателем, постоянно смешивал какие-нибудь вещества, собирал воедино детали из разных машин. Думаю, он набрался этого от меня, и вынужден признать, я его баловал. Роберт был ближе к матери. Роды были трудные. Мэри едва его не потеряла, а младенцем Роберт чем только не переболел. Деревенский доктор, малый по фамилии Ренерт, то и дело бывал у нас в доме. Хотите знать мое мнение? Мэри слишком уж опекала мальчика. Иногда она даже не позволяла мне подходить к нему. С Томом было проще. Мы были близки с ним, всегда вместе он и я. Блэкестон достал десяти сигаретную пачку. Сорвал целлофан и закурил. Наперекосяк все пошло с тех пор, как мы уехали с фермы. Произнес он и сделался вдруг печальным. Началось все в тот день, когда в нашу жизнь вошел этот человек. Сэр Магнус, че его побери, пай. Теперь все очевидно. Я диву даюсь, что я мог быть таким слепым, таким наивным. Но тогда его предложение показалось нам ответом на наши молитвы. Постоянный заработок для Мэри, крыша над головой, замечательное место, где могли играть мальчики. По крайней мере, так это видела Мэри и так преподнесла мне. Вы возражали? Старался не спорить с ней. Это всегда настраивало ее против меня. Я сказал, что у меня есть определенные сомнения, только и всего. Мне претела мысль, что она станет экономкой. Я считал, что Мэри достойна большего. И, помнится, предупреждал ее, что, оказавшись в усадьбе, мы попадем в ловушку. Сэр Магнус будет как бы нашим господином. Но, понимаете, дело в том, что выбора у нас толком не было. Сбережений у нас не имелось. Это было лучшее предложение из тех, на какие мы могли рассчитывать. И поначалу все шло замечательно. Пайхол был довольно сносным местом. Я поладил со Стэнли Брентом. который был там смотрителем на пару со своим сыном. Плату за жилье с нас не брали, и в определенном смысле хорошо было жить своей семьей, когда папа и мама нет постоянно рядом. Но было в лодж нечто, плохо на нас влияющее. Там круглый год было темно, и мы так и не почувствовали себя как дома. Мы стали действовать друг другу на нервы, даже мальчики. У нас с Мэри то и дело происходили стычки. Мне не нравилось, что она так носится с сэром Магнусом только потому, что у него есть титул и много денег. Он был ничем не лучше меня. Ни одной рабочей смены за всю жизнь не отработал и получил пайхол только по праву наследования. Но Мэри все видела иначе. Считала, что служба здесь делает ее в каком-то смысле особенной. Жена одного не могла понять. Когда ты чистишь унитаз, то чистишь унитаз. И нет никакой разницы, сидела на нем аристократическая задница или обычная. И я ей сразу об этом сказал. И она разозлилась. Она-то видела себя не экономкой, не уборщицей, а хозяйкой усадьбы. У Магнуса есть собственный сын Фредди, но мальчишка тогда был совсем маленький и довольно необщительный. Настоящей любви между ними не было, поэтому его светлость вместо того, чтобы интересоваться своим ребенком, заинтересовался моими. Он разрешал им играть на своей земле и баловал мелкими подарками: три пенса там, шесть пенсов здесь, и подбивал устраивать обидные розыгрыши над Невилом Брентом. Родители его к тому времени умерли, погибли в автомобильной аварии, и Невил. Стал работать в усадьбе. Если хотите знать мое мнение, было в нем что-то странное. Не думаю, что у него все в порядке с головой. Но это не мешало мальчикам следить за ним, дразнить, кидаться снежками и тому подобное. Это было жестоко, и я не хотел, чтобы они так поступали. Вы не могли остановить их? Ничего я не мог, мистер Пюнт. Ну, как вам объяснить? Мальчики меня не слушались. Я перестал быть им отцом. Почти с того самого дня, как мы переехали, я оказался оттесненным в сторону. Магнус, Магнус. Все только о нем и толковали. Когда сыновья приносили из школы табель успеваемости, никому не было дела до того, что думаю я, Мэри вела мальчиков в большой дом и показывала документы сэру Магнусу, как будто его мнение значило больше моего. Чем дальше, тем хуже, мистер Пюнт. Я начал проклинать этого человека. Он заставлял меня чувствовать себя ничтожным, напоминал, что я живу в его доме, на его земле, как будто это я просил его об этом. И в том, что случилось, его вина. Клянусь вам, он убил моего сына так же верно, как если бы сделал это собственными руками и одновременно уничтожил меня. То он был светом моей жизни. И когда он погиб, у меня не осталось ничего. Мэтью Блэкистон замолчал и утер тыльной стороной ладони слезы. Посмотрите на меня, продолжил он. Посмотрите на этот дом. Я часто задаю себе вопрос: за что мне такое наказание? Я никому не причинил вреда, а закончил здесь. Иногда мне кажется, что я несу наказание за проступок, который не совершал. Уверен, что вы невиновны. Тот именно невиновен. Я не сделал ничего плохого. К тому, что произошло, я не причастен. Блэкистон помедлил и пристально посмотрел на Пюнда и Фрейзера, как бы проверяя, осмелятся ли они возразить. Это все Магнус Пай. Чертов Магнус Пай. Он вздохнул и заговорил снова. Началась война. и меня послали в Боскомп Даун обслуживать по преимуществу истребителей Харрикейн фирмы Хоукер. Я находился далеко от дома и не знал толком, что там происходит. Заезжал только иногда по выходным, поэтому чувствовал себя как чужак. Мэри сильно переменилась. Никогда не радовалась мне. Стала скрытной. Словно прятала что-то. Трудно было поверить, что это та девочка, на которой я женился, и с которой жил Шепардс Фарм. Роберт тоже ко мне не особо тянулся. Он был маменькин сынок. Не будь тома, мне бы и появляться там не захотелось. Короче говоря, мое место занял сэр Магнус. Я вам рассказывала про игры. Это он втянул в игру мальчиков. Моих мальчиков. Они были одержимы поиском... закопанных сокровищ. Ну, ребята такое обожают, и, думаю, вы знаете, что паи отыскали в Динглделле настоящий клад из римских монет и всего прочего. Сэр Магнус показывал им свой клад, так что ему не составило труда обратить их обоих в охотников за сокровищами. Он брал обернутую в фольгу плитку шоколада или монетку в шесть пенсов или полкроны и прятал где-то в имении. потом давал мальчикам подсказку и отправлял на поиски. Они могли искать целый день, и ничего тут не возразишь, ведь парни были на свежем воздухе, это ведь так полезно и весело. Вот только он не был их отцом, он не отдавал себе отчета в том, что делает, и однажды зашел слишком далеко. У него был кусок золота, не настоящего золота, это был железный колчедан, его называют золотом дураков. Кусок был большой, и сэр Магнус решил сделать из него клад. Разумеется, Том и Роберт не могли определить разницу. Они считали, что это настоящий самородок, и отчаянно старались его заполучить. И знаете, где спрятал его этот чертов идиот? В зарослях камыша, прямо на краю озера. Он привел их к самому берегу. Ребят четырнадцати и двенадцати лет. Привел так верно, как если бы подал знак. Так это и случилось. Мальчики разделились. Роберт был в Динглделле, искал среди деревьев, Том пошел к озеру. Возможно, он заметил, как солнце блеснуло на породе или руководствовался подсказкой. Ему не было нужды даже ноги мочить, но юнец так разволновался, что полез в озеро. Что было дальше? Возможно, он споткнулся, Там было полно водорослей, они могли оплести ему ноги. Я знаю только, что вскоре после трех пополудни, Брент проходил мимо с газонокосилкой и увидел моего мальчика, лежащего лицом вниз в воде. Голос Мэтью Блэкистона дрогнул. Том утонул. Брент сделал, что мог. Том находился всего в нескольких футах от берега, и Брент вытащил его на сушу. Потом вышел из леса Роберт и увидел, что стряслось. Он бросился в воду, он кричал, просил Брента помочь. Брент не знал, что делать, но Роберта научили в школе основам первой помощи, и он пытался сделать брату искусственное дыхание. Слишком поздно. Том был мертв. Я узнал обо всем позже от полицейских. Они поговорили со всеми, кто был причастен. С сэром Магнусом, с Брентом, с Мэри и Робертом. Способны вы представить, что я чувствовал, мистер Пюнт? Я был их отцом, но меня там не было. Голова Мэтью Блэкистона поникла. Он закрыл лицо рукой, держащей сигарету, и молча сидел, пока дымок, завиваясь, поднимался к потолку. В этот миг Фрейзер почувствовал вдруг, как мала эта комната, как безнадежно сломана жизнь. Ему подумалось, что Блэкистон — изгнанник. Он сбежал от самого себя. «Хотите еще чаю?» — спросил вдруг Блэкистон. «Я бы не отказался», — ответил Фрейзер. Чаю никто не хотел, но требовалось время. Нужна была пауза, прежде чем Блэкистон мог продолжить. Фрейзер отправился к чайнику, радуясь возможности сделать перерыв. «Я вернулся в Боскомп Даун». Снова начал Блэкистон, когда свежий чай разлили по чашкам. А в следующий приезд домой точно понял, в какую сторону дует ветер. Мэри и Роберт отгородились от меня стеной. После того случая Мэри ни на шаг не отпускал от себя мальчика. И впечатление создавалось такое, будто они меня знать не хотят. Я бы выполнил свой долг перед семьей, мистер Пюнт. Клянусь, выполнил бы. но они не дали мне шанса. Роберт всегда говорил, что я бросил их, но это не так. Я пришел домой, но никого не застал там. Когда вы в последний раз видели сына, мистер Блэкистон? В субботу, 23-го, на похоронах его матери. Он видел вас? Нет. Блэкистон глубоко вздохнул. Он докурил сигарету и потушил окурок. Говорят, что потеря ребенка либо сближает, либо отдаляет. Я сильнее всего обижался на Мэри из-за того, что после гибели Тома она не позволяла мне сблизиться с Робертом. Оберегала его от меня. Можете в это поверить? Мало того, что я лишился одного сына, закончилось все тем, что мне пришлось потерять обоих. Но часть меня так и не перестала любить ее. Сентиментальная история. Я уже говорил, что писал ей, поздравлял с днем рождения, с Рождеством, иногда звонил по телефону, хотя бы это Мэри мне позволяла, но не желала, чтобы я находился рядом. Она достаточно ясно дала это понять. Вы разговаривали с ней недавно? В Последний раз я говорил с ней пару месяцев назад. Но есть кое-что, чему вы не поверите. На самом деле я звонил ей в тот день, когда она умерла. Прямо мистика какая-то. В то утро меня разбудила птица на дереве. Она настоящую какофонию устроила, это была сорока. Единица для печали. Знаете такую старинную песенку? Так вот, смотрю я из окна спальни на эту черно-белую злую птицу с блестящим глазом, и вдруг у меня похолодело в животе. Это было как дурное предчувствие, я понял, что произойдет что-то плохое. Я пошел в магазин, но работать не мог, да и покупателей все равно не было. Я думал о Мэри. У меня было ощущение, что с ней что-то случится, и в конце концов я не смог больше терпеть и позвонил ей. Пытался найти ее в Лоджхаусе, потом в большом доме, но она не ответила. потому что было слишком поздно. Мэри уже была мертва. Мэтью теребил в руках целлофановую обертку от сигарет, разрывая ее пальцами. «О смерти ее я узнал несколько дней спустя», — продолжал он. Прочитал заметку в газете. «Можете вы поверить? Никто не удосужился мне даже позвонить. Хотя бы Роберт мог бы догадаться меня известить. Но нет». Так или иначе, я знал, что обязан прийти на похороны. Неважно, что случилось в прошлом. Было время, когда мы двое были молоды и жили вместе. Я не мог отпустить ее, не попрощавшись. Мне не хотелось показываться другим на глаза, не хотелось устраивать из своего приезда события, чтобы все толпились вокруг меня. Поэтому я припоздал и надел шляпу, закрывая лицо. С прежних времен я сильно похудел, да и мне уже... Под шестьдесят я решил, что если держаться подальше от Роберта, все будет хорошо. Так оно и вышло. Я видел его там. Он стоял рядом с девушкой. И это меня порадовало. Это именно то, что ему нужно. Еще мальчишкой он был крайне нелюдимым, а она показалась мне очень живой. Я слышал, что они собираются пожениться. Если у них будут дети, вероятно, они... Разрешат мне навещать их? Ведь со временем люди меняются. Роберт говорит, что меня не было с ним рядом, но, может быть, при встрече вы скажете ему, что это не так? Странно было снова оказаться в деревне. Сомневаюсь, что мне понравилось там больше, чем прежде. И видеть их всех снова. Доктора Редвинг, Клариссу, Брента и прочих. Меня дрожь пробила, скажу я вам. Я заметил, что сэра Магнуса и леди Пай нет, и усмехнулся про себя. Уверен, Мэрия огорчилась бы. Я всегда ей твердил, что от этого человека благодарности не жди. Но, может, и к лучшему, что их не было. Не знаю, как бы я себя повел, если бы увидел его там. Я виню его за случившееся, мистер Пюнт. Мэри свалилась с лестницы, когда наводила для него чистоту, так что жертв стало две. Мэри и Том. Если бы не Магнус, они оба остались бы живы. Вот почему вы пришли к его дому пять дней спустя? Блэкистон сразу поник. «Откуда вам известно, что я там был?» — пробормотал он. «Вашу машину видели?» «Что же, не стану отрицать». Глупый был поступок, но в конце недели я вернулся. Дело в том, что в голове у меня так и крутилось. Сначала Том, потом Мэри, оба в Пайхолле. Вот вы сейчас меня слушаете и наверняка думаете, что я приехал убить его. Но это не так. Я просто хотел поговорить с ним, расспросить про Мэри. Никто меня даже не узнал. Это на похоронах моей собственной жены. Поэтому, может, и не такая уж безумная идея была. встретиться с ним всего на пять минут, поговорить о Мэри. Блэкистон поразмыслил немного, потом решился. «Было еще кое-что. Вы истолкуете этот момент не в мою пользу, но я думал насчет денег. Не для меня, для сына. Когда кто-то умирает на рабочем месте, это ответственность нанимателя. Мэри двадцать с лишним лет работала на сэра Магнуса, и он обязан был позаботиться о ней. Я допускал, что он мог что-нибудь сделать для нее, назначить пенсию, например. Я знал, что Роберт не примет от меня деньги, даже если бы они у меня были, но он собирается жениться. Да и разве мой сын не заслужил права на нормальный старт в жизни? Сэр Магнус всегда питал к нему слабость, вот я и собирался попросить его помочь Роберту. Он остановился и отвел взгляд. Прошу вас. Продолжайте, попросил Пюнт. До Саксбина Эйвене я добрался за пару часов. Выехал я поздно, потому что был очень занят в магазине. Помню, что когда я приехал, была ровно половина восьмого. Я посмотрел на часы. Вот только прибыв на место, мистер Пюнт, я засомневался, потому как не был уверен, что хочу снова видеть его. Не хотел унижаться. Целый час просидел я в машине. Но, наконец, решил, раз уж я проделал весь этот путь, то стоит хотя бы попробовать. Когда я подъехал к дому, наступила примерно половина девятого. Я припарковался на обычном своем месте позади Лоджхауса. Сила привычки, надо полагать. Какая же идея осенила кого-то еще? К двери был прислонен велосипед. Этот факт я припомнил уже позднее. Возможно, мне... Тогда следовало быть более внимательным. Так или иначе, я пошел по дорожке. Прошлое нахлынуло на меня снова. Озеро простиралось слева. И я не смог заставить себя поглядеть на него. Ночь выдалась лунная. Все в саду было отлично видно, как на фотографии. А близости, казалось, не было ни души. Я не таился, просто подошел прямо к двери и позвонил. в окнах первого этажа горел свет, поэтому я предположил что сэр магнус дома и точно через минуту другую он открыл дверь никогда не забуду мига когда я его увидел мистер пюнт с последней нашей встречи когда я уезжал из Лодж-хауса, прошло лет десять с лишним магнус раздобрел с того времени разжирел казалось бы, он заполняет весь дверной проем на нем были джака, галстук, яркие цвета, в руке сигары. Ему потребовалось некоторое время, чтобы меня узнать, но потом он улыбнулся. «Ты!» — только и сказал он. Словно выплюнул это слово. Держался сэр Магнус не то чтобы враждебно, скорее был удивлен, но не только. У него на лице играла все та же странная улыбка, как если бы он забавлялся. «Чего надо?» «Хочу поговорить с вами, сэр Магнус», «если позволите», — ответил я. «Это насчет Мэри». А я обернулся через плечо, и тут я сообразил, что он не один. «Мне сейчас некогда», — отрезал он. «Я отниму у вас всего несколько минут». «Не обсуждается». «Не сейчас». «Тебе следовало позвонить, прежде чем являться сюда». «Ты хоть представляешь, который теперь час?» «Прошу вас». «Нет». Завтра приходи. Он собирался захлопнуть передо мной дверь, я это видел, но потом в последний миг помедлил и задал мне последний вопрос. Никогда его не забуду. Неужели ты вправду думаешь, будто я убил вашу чертову собаку? Спросил он. Собаку? Пюнт принял озадаченный вид. Мне следовало вам рассказать, когда мы только переехали в пайхол. У нас была собака. Ее звали Белла. Да, именно. Помесь. Наполовину Лабрадор, наполовину Колли. Я подарил ее Тому на десятый день рождения. А сэр Магнус сразу был настроен против нее. Он не хотел, чтобы собака бегала без надзора по его газонам, пугала цыплят, разрывала цветочные клумбы. Но я скажу, чего он на самом деле не хотел. Он не желал... чтобы я покупал подарки собственному сыну. Все, как я вам уже говорил. Ему хотелось установить полный контроль надо мной и моей семьей. И поскольку собака была единственным подарком, купленным мной для Тома и по-настоящему ценным для него, сэр Магнус мечтал избавиться от нее. «Он ее убил?» — спросил Фрейзер. Ему припомнился печальный маленький ошейник, обнаруженный пюндом в комнате в Лоджхаусе. У меня нет доказательств, что это сделал именно он. Может, это Брент постарался для него. Сопливого выродка, сталось бы, так или иначе, собака была цела и невредима, и вдруг она исчезла. И мы только недели спустя нашли ее в Динглделе с перерезанным горлом. Том страшно горевал. Собака была первой в его жизни вещью, полностью ему принадлежавшей. Кто мог так обойтись с маленьким мальчиком? «Очень странно», — произнес Пюнт. «Сэр Магнус много лет вас не видел. Вы неожиданно в поздний час объявляетесь у его дома. Как вы думаете, почему он выбрал именно этот момент, чтобы спросить про собаку?» «Конятия не имею». «Что вы ему ответили?» «Я не знал, что сказать. Но это казалось неважно, потому что сэр Магнус в тот же миг... Захлопнул дверь. «Прямо перед носом у меня. Человека, меньше, чем за две недели до этого лишившегося жены. Он даже на порог меня не пустил. Вот такой это был человек». Повисла долгая тишина. «Разговор, который вы описали, — проговорил Пюнт, — насколько точно вы его передали? Сэр Магнус использовал эти самые слова?» «Настолько хорошо, насколько я смог запомнить, мистер Пюнт. Он, допустим, не поздоровался с вами, назвав по имени?» «Он знал, кто я, если вы это имеете в виду, но нет. Было только одно слово. Ты?» «Как будто я выпался из-под какого-то камня. Что вы делаете дальше?» «А что мне оставалось?» «Вернулся к машине и уехал. Замеченный вами велосипед стоял там же, Не могу припомнить, если честно, я не смотрел. Итак, вы уехали. Я был зол. Я проделал долгий путь и не ожидал получить отворот ворот-поворот. Потом проехал мель десять или пятнадцать по шоссе, и знаете что? Я взял и передумал. Мне не давала покоя мысль о Роберте, о том, что так будет правильно. Кто такой этот чертов Магнус Пай, чтобы захлопывать у меня перед носом дверь? Этот человек донимал меня с самого нашего знакомства, и я вдруг решил, что с меня хватит. И поехал обратно в Пайхол, но на этот раз не остановился у Лоджхауса. Я подкатил прямо к парадной двери, вышел и снова позвонил. Как долго вы отсутствовали? Минут двадцать, двадцать пять. Я не смотрел на часы. Мне было наплевать на время. Я просто намерен был довести дело до конца, вот только на этот раз... «Сэр Магнус не открыл дверь. Я позвонил еще дважды. Ничего. Так что я открыл щель для писем и опустился на колени, собираясь позвать его. Я хотел крикнуть, что он подлый трус и что был он отпер дверь». Блэкистон помолчал. И тут я его увидел. Крови было столько, что не заметить его я просто не мог. Магнус лежал в холле, прямо у меня, перед глазами. Я не сообразил тогда, что ему отрубили голову. Тело, слава богу, было направлено прочь от меня. Но я сразу понял, что он мертв. В этом не могло быть никаких сомнений. Я был потрясен, даже больше ошеломлен. Меня словно кулаком в лицо ударили. Я почувствовал, что падаю и думал, что вот-вот потеряю сознание. Кое-как мне удалось подняться. Я понял, что кто-то убил сэра Магнуса за те двадцать минут, что прошли между моим отъездом и возвращением. Не исключено, что убийцы находились у него, когда я постучался в первый раз. Может, они слышали наш разговор, притаившись в коридоре и, дождавшись, когда я уйду, убили его? Блэкистон закурил новую сигарету. Руки у него тряслись. Догадываюсь. Какой вопрос вы собираетесь задать, мистер Пионт? Почему я не позвонил в полицию? Но это же очевидно. Я был последним, кто видел его живым, и у меня имелись все основания желать ему смерти. Я потерял сына и винил в этом сэра Магнуса. Потерял жену, которая работала на него. Этот человек стоял у меня поперек горла, и в поисках подозреваемого полиция сразу ухватилась бы за меня». Я его не убивал, но прекрасно понимал, каким выводом придут полицейские, поэтому хотел оказаться подальше от этого места. Я вскочил, бросился к машине и поддал газу. Когда приезжал через ворота, подъехала другая машина. Я ее не разглядел, видел только фары. Но я испугался, что водитель заметит мой номер и сообщит в полицию. Так и случилось. В машине находилась Леди Пай, сказал Пюнт. Она как раз и возвратилась из Лондона. Что же? Мне жаль, что я предоставил все ей. Наверное, для нее это было ужасно. Но я хотел только умчаться куда подальше. Других мыслей у меня не было. Мистер Блэкистон, у вас есть догадки, кто мог находиться в доме у сэра Магнуса, когда вы к нему пришли? Откуда же мне знать? Я ничего не слышал. Никого не видел. Могла это быть женщина. Забавно, но я так и подумал. Если бы у него было тайное свидание, или как там это назвать, он вел бы себя именно таким образом. Вам известно, что ваш сын находится в числе подозреваемых в убийстве сэра Магнуса? Роберт? Почему? Это безумие. У него не было причин его убивать. Напротив, я вам говорил, в каком свете он всегда рассматривал сэра Магнуса. Эти двое были не разлей вода. Мотивы у него были в точности такие, как у вас. Он мог винить сэра Магнуса в смерти брата и матери. Фюнт скинул руку, предупреждая возражение Блэкистона. «Я просто не понимаю, почему вы раньше не сообщили о том, что сказали мне сейчас. Вы говорите, что не убивали его, и одновременно храните молчание». помогая истинному убийце оставаться на свободе. История с велосипедом, к примеру, имеет огромное значение. «Возможно, мне стоило сообщить», — ответил Блэкистон, «но я понимал, что сказанное, как всегда, обернется против меня. Правда в том, что я оказался в том месте. В книгах пишут, что есть проклятые дома. Я всегда думал, что это полная чушь, но теперь склоняюсь к такой мысли насчет Пайхолла». Он убил моих жену и ребенка. Если вы передадите наш с вами разговор полиции, то и я сам, скорее всего, закончу жизнь на виселице. Он безрадостно улыбнулся. И стало быть, этот дом прикончит и меня. Глава вторая. По пути назад Пюнт почти не разговаривал, а Джеймс Фрейзер знал шыщика достаточно, чтобы не отвлекать его от размышлений. Джеймс уверенно вел в переключая передачи и держась середины шоссе. Солнце тем временем садилось, опускалась густая тень. Только находясь за рулем, молодой человек ощущал, что у него все под контролем. На пароме в Осте они переправились через реку Северн. Пока мимо проплывал Валийский берег, оба сидели молча. Фрейзер проголодался. Он ничего не ел с самого утра. На пароме они купили сэндвичи, но те выглядели не слишком аппетитными, да и пюнт не любил есть в машине. Оказавшись на другом берегу, они поехали по Глостерским землям, тем же самым путем, по какому Блэкистон направлялся на встречу сэром Магнусом Паем. Фрейзер рассчитывал вернуться в Саксби на Эйвене к семи часам, как к ужину. Наконец они добрались до Бата и выехали на улицу, ведущую в пай -хол. Слева тянулась почти совсем уже темная долина. «Золото!» — воскликнул Пюнт. Он молчал так долго, что при звуке его голоса Фрейзер вздрогнул. «Что, простите?» — спросил он. «Золото дураков, спрятанное сэром Магнусом Паем. Я убежден, что все вращается вокруг него». Но золото дураков ничего не стоит. Для вас, да, Джеймс. Или для меня. В том-то все и дело. Оно убило Тома Блэкистона. Он пытался вытащить его из озера. О, да. Озеро, знаете ли, играет важную роль в этой истории, прямо как в легендах о короле Артуре. Дети играли на берегу озера. Один из них погиб в озере. Серебро сэра Магнуса тоже спрятали в озере. Знаете, Пюнт, все это как-то лишено смысла. Я думаю о короле Артуре, драконах и ведьмах. В этой истории есть ведьма, есть дракон и есть проклятие, которое невозможно снять. Как понимаю, вы знаете, кто это сделал? Да, Джеймс, остается только установить связи, и все станет совершенно ясно. Подчас, знаете ли, нематериальные улики ведут к раскрытию преступления. Слова, произнесенные викарием на похоронах, клочок бумаги в камине. Они намекают на одно, но ведут совершенно к другому. Запертая комната в лодж -хаусе. Зачем ее заперли? Мы полагаем, что знаем ответ, но стоит поразмыслить, и мы понимаем, что ошибались. Письмо, адресованное сэру Магнусу. Мы знаем, кто сочинил его, знаем, почему, но опять же заблуждаемся. Нам следует думать, это все гипотезы, но скоро мы убедимся, что иначе быть не могло. Мэтью Блэкистон помог вам? Мэтью Блэкистон сообщил мне то, что я хотел знать. Именно с него все и началось. Правда? И что же он сделал? Убил свою жену.